Глава тридцать шестая. Мурген уже вовсю подслушивал, несмотря на дневное время. Он беспокоился о Саре и Тоба. И даже, наверное, чуточку о Гоблине. Когда я вошла, Одноглазый нависал над столом, безотрывно вглядываясь в свой туманный прожектор. Матушка Гота и дядюшка Дой стояли тут же, смотрели во все глаза. Я сделала вывод, что сари решилась нанести свой, быть может, самый дерзкий удар. К моему изумлению, Одноглазый засуетился, ну, то есть медленно зашаркал и хлопнул меня по спине. «Отлично, что ты здесь, малышка! А то мы уж было испугались, что этим гадам удалось тебя сцапать». «О чем ты?» Мурген сообщил, что там была ловушка. Слышал, как ее обсуждали начальники серых, когда вел для Сари разведку. «Душелов — это старая сука. Надеялась, что ты попадешься. Ну, не лично ты, но кто-то, воровавший книги, которые не должны были находиться в библиотеке» ты меня совсем запутал старик начни с того места о котором мне хоть что то известно вчера когда ты со своим дружком шла сюда кто то увязался за вами причем он больше интересовался дружком чем тобой очевидно наемный шпион протектора мы знали о существовании платных информаторов и старались не давать им возможности подработать в общем случилось все это из за твоего хахаля одноглазый ладно ладно из за твоего начальника так будет точнее хотя и ненам намного Кто-то пожаловался серым, что этот грязный старый извращенец пытался склонить к сожительству молодого работника. Серые сразу примчались в библиотеку и «давай там шуровать», допросили всех подряд и вскоре обнаружили исчезновение части книг. А когда они принялись стаскивать персонал с коек и сгонять в библиотеку, обнаружилось отсутствие санторокситы. Потом уточнили, каких именно книг не хватает. Оказалось, что пропали очень ценные раритеты и, и даже пара томов, которые давным-давно было приказано уничтожить, чего не случилось. Вот это уже очень серьезно, и к Душилову срочно отправили гонца. Меньше чем за десять секунд она перенесла в библиотеку свою сладенькую попку и пообещала всех сожрать заживо. Ох, и не поздоровилась тем, кто попал с ей под горячую руку. «Я едва не влезла во все это», — задумчиво сказала я. «Как они узнали, что книги исчезли?» Я заменила их другими, ненужными, хотя... Если там не хватало многих книг, значит, их украл главный библиотекарь. Коль скоро Шри Сантраксита не на руку, получается, что он водил меня за нос. Нужно поговорить по душам с этим типчиком. Как удалось узнать Мургену, Дараби Дейбан и если в чем и подозревают, то лишь в наивности. А вот Сурендранат Сантраксита по уши в дерьме. Душелов пообещал отрубать ему конечности по очереди и скармливать их воронам у него на глазах. Одноглазый хмыльнулся так широко, что показал свой единственный зуб. Не лучшая рекомендация отрядному зубоврачевателю. Душелов можно упрекнуть в чем угодно, но только не в терпимости к варью. «Ладно, я не попалась», — сказала я. «Но теперь есть пища для размышлений». На воротах сидела белая ворона, похоже, меня дожидалась, чтобы предостеречь. Уж точно она пыталась вступить со мной в контакт. а что там с сари Она действует. Этот Джауль Барунданди – удивительный простак. Легко повелся на убогую гоблиновую имитацию твоей савы Потом он пытался увести Тоба от цари Она была вынуждена пригрозить, что расскажет его жене. Такая угроза была чревата потерей работы. Группа прикрытия на месте? Обижаешь, малышка. Кто занимается этим дерьмом еще с тех пор, когда твоей прапрабабки на свете не было? Ты же привык все проверять, вот и не отвыкай. Рано или поздно кто-нибудь обязательно что-нибудь прошляпит. А как с готовностью к эвакуации? Вероятность того, что нам придется покинуть Таглиоз гораздо раньше, чем хотелось бы, очень велика. Скоро Душелов обложит нас со всех сторон. Спроси Дотранга, он сказал, что займется этим. Может, тебе покажется интересным, что наблюдение за Арджуной и Друпадой было прекращено, когда заварилась каша в библиотеке и пришлось отправить туда тех, кому Душелов доверяет? Что, на все у нее людей не хватает? Надежных не хватает. Большинство из них наблюдали за монахами Бходи. душелов пришлось их отозвать, не дожидаясь, когда проказники-сектанты устроят новое самосожжение. Или так мы можем заняться друпадой? Поучи свою бабушку яичницу жарить, малышка. Повторяю, в эти игры я играл, когда твои предки еще пачкали пеленки. Тогда скажи, на ком охрана склада? Когда сразу происходит так много событий, всем людям находится дело, их даже не хватает. Душилов не единственное, кому пришлось столкнуться с дефицитом человеческих ресурсов. «Ты и я, малышка. Песик и Магарыч тоже где-то здесь совмещают обязанности сторожей посыльных». «Ты уверен, что за Друпадой нет слежки?» «Мурген навещает его каждые полчаса. В точности, как и свою милашку. В данный момент наш друг Арджуна чист, но сколько это продлится». Ещё Мурген приглядывает за недоноском в семхе. Навещает его каждую пару часов. похож там что-то назревает. Душелов исходит на дерьмо, камнями гадит ей-ей. Ну и мы тоже даром времени теряем. Сегодня куснём её за титьку». «За языком следи, старик». Дядюшка дождь что-то пробормотал. Одноглазый бросился к своему туманному прожектору.